Глава девятнадцатая Тео кивнул и молча направился в лазарет. Вслед за ним решили пойти и Наташа с Денисом. Лазарет располагался в бывшем кафетерии на первом этаже. Там расставили много кроватей, всюду суетились молодые девушки, а раненые лежали и стонали. Сильно потрепало их... — подумал демон, осматривая всех духовным зрением. Найдя, как ему показалось, самого тяжело раненого, парень направился к нему. — Пулевое ранение, внутреннее кровотечение, задето легкое, — бормотал демон, положив руку на рану. Мужчина был без сознания, но все равно издал болезненный стон. — Это просто человек без энергии. Будет несложно, подумал демон и приступил. Первым делом он вытащил пулю, точнее использовал магию, и та сама вылезла из раны. Далее демон закрыл внутреннее кровотечение, выкачал лишнюю кровь и очистил рану, после сшил поврежденную плоть. Дайте ему антибиотики, приказал Тео и направился. К следующему. Всего было четыре тяжело раненых, двое средней тяжести и несколько легких. Тео оказал помощь всем, кому она требовалась, но один из бойцов был на грани. Демон первоначально посчитал его состояние не сильно критическим, однако ошибся, потому как через десять минут его самочувствие начало стремительно ухудшаться. «Он не доживет до приезда врача. Да и не факт, что врач сможет помочь, если он не лекарь», — задумался демон, а потом заметил Наташу. Девушка была встревожена и расстроена видом своих товарищей. Он ощущал ее душевную боль, будто она смотрела на своих родителей, братьев и сестер, что одной ногой в могиле. «Немедленно покиньте помещение, все, кто в сознании, тоже!» — обернувшись, приказал Тео. Люди удивились, но почти сразу же начали уходить, но некоторые вскоре одумались и принялись помогать раненым. Вскоре демон остался один с пятью пациентами. «Что ж, проверим мою теорию», — подумал демон. Когда Наташа пробудилась, в ее теле началась перестройка, что исцелило все раны и повреждения организма. Только вот он не знал, это касается лишь тех, чье тело меняется, или всех. Только вот у бойца все равно нет шанса на выживание. Или так, или смерть. Покров парень не трогал. Он ему пригодится в академии, дабы доказать, что он одаренный, а вот в кулоне осталось еще немало энергии. — Представь себе, что ты мощное существо с крепким организмом! Ты могуч, ты непобедим! — внушал демон, пытаясь воздействовать на сознание раненого мужчины. Тео не раз читал о теориях, мол, дар зависит от личности и характера человека, а также от его желания во время пробуждения. Но у таких теорий было полно критиков. В древних родах, к примеру, дар практически гарантированно передается по наследству. Демон положил руку с кулоном под спину бойца и принялся вливать к энергию в тело мужчины. «Как интересно! Организм жадно всасывает к энергию. Неужели он понимает, что это то, что ему сейчас нужно для спасения?» — задумался демон, наблюдающий за пациентом. «Да, формируется ядро». Тео окатило волной безатрибутной манны, и в душе и в теле раненого мужчины начались процессы трансформации. Он забился в конвульсиях и заревел от боли. Пришлось демону его удерживать, чтобы испытуемый не свалился с кровати. Ожидающие за дверью слышали жуткие крики, но войти и нарушить приказ господина не решались. Да и желания такого не было. Боялись. Ха-ха-ха! тяжело дышал мужчина. Он прошел через весьма болезненную трансформацию. Его зрачки стали вертикальными, на лице и теле появились редкие небольшие бугорки, кожа позеленела, стала жестче и прочнее. Вставай, боец, ты здоров! раздался голос демона и последовал удар тока. Мужчина резко раскрыл глаза, и увидел перед собой ухмыляющегося Тео. «Жив!» — пробормотал он, не веря в это. Последнее, что он помнил, — это как убил троих нападающих. Потом получил страшную рану и боль, нестерпимую боль. А еще слова. Он уже не помнил, что именно ему говорили, но осознавал, что слышал некие слова. «Жив!» — Жив! За дверь, боец! — в приказном тоне сказал демон и указал на выход. — Да! — вскочив с кровати, ответил мужчина и побежал к двери. — Остались вы трое! — пробормотал демон, когда дверь закрылась. — Вы меня позвали лечить тяжелораненых. А это что? — Может, заусенец для вас тоже будет страшным ранением?» — ругался седой старик в сером халате. С ним был молодой парень и женщина около 30 лет. Они были его помощниками и стояли молча. — Поймите нас, сейчас к ним нет доступа, потому, пожалуйста, займитесь пока этими, — ответила Наташа, указав на раненых Странные вы люди! — проворчал он и фыркнул. — Но мне пофиг. Я с вас возьму полную стоимость вызова, даже если все пациенты умрут. — Хорошо, — кивнула усталая девушка и направилась к лазарету. Но тут она увидела того, кто, по идее, уже должен был быть мертв, либо умирать. — Вова? Вова, ты жив? — Шеф, я... — Да, да, я жив и чувствую себя здоровым и сильным, — ответил мужчина, что до сих пор не понимал, что происходит. — Твои глаза! — ахнула девушка, и мужчина тут же насторожился, а руки потянулись к лицу. — Что с ними? — Ты пробудился! — обрадовалась девушка. Она дорожила Владимиром, он был ей словно отец. Когда она была еще совсем юной и находилась в тяжелом положении, он помог ей, а также привел в банду. Через некоторое время вышел еще один мужчина. Внешне он никак не изменился, но все равно пробуждение исцелило все его раны. Третьим был серокожий мужчина, цвет его был точь-в-точь, точь, как у Тео, и красные глаза, причем полностью, не только радужка. Последним был двухметровый здоровяк, что внешне напоминал невысокого и тощего Александра, двадцатитрехлетнего паренька. Оказалось, это он и был. Просто пробуждение так сильно изменило его тело. Тео сидел на кровати и думал. Он пробудил четырех человек. Ти души не сказать, что были сильными. В них не имелось следов каких-либо атрибутов, как, к примеру, у Наташи. Двое из них стали безатрибутными одаренными, какой, к примеру, была Жанна, одногруппница Тео. Третий получил электричество, последний, что стал ящером, жизненную силу, как у Кати. Данные, что он получил, весьма полезны, но для полноты исследований нужно больше. Но и штамповать одаренных он не собирался. В лазарете остался лишь один человек. Он имел средней тяжести ранения. И Тео уже помог ему. Пробуждать он его не собирался, потому, закончив свои размышления, демон покинул помещение. В коридоре его уже поджидала Наташа. — Пусть врач займется последним раненым, после чего жду тебя в кабинете, — сказал он девушке и ушел. Наташа привела врача, тот осмотрел пациента, поругался, что-то вколол ему и, вновь поругавшись, забрал деньги и уехал. У него была частная клиника и грузовичок, что был аналогом скорой помощи. Услугами этого врача пользовались многие банды города, при этом заставить его работать на кого-то одного или выдать информацию о клиентах было невозможно. Старик был на пике завершения, и ругаться с ним себе дороже. Вскоре в кабинет Тео пришла Наташа. Фиолетово-кожая девушка привела себя в порядок, а также переоделась в более свободный наряд. — Я пришла, господин, — сказала она с хищническим азартом, смотря на господина. Она потянулась к пуговицам, расстегивая блузку. — Не сегодня, — сказал демон, остановив девушку и окинул ее серьезным взглядом. — Чувствую кровь. Ты еще ранена, — сказал Тео и после небольшой паузы добавил. — Через день или два... Я вернусь. Настроение девушки значительно улучшилось. Далее Тео неторопливо передавал полученные данные. Тайники, объекты, люди ястребов и те, кто с ними работает. Девушке приходилось записывать, ибо Тео целых два часа говорил почти без остановки. Он хотел передать как можно больше информации, пока память душ еще свежа. Следом он переговорил с Денисом и Сабой, после чего поспешил в отель, где снял номер. Утром парень приехал домой, переоделся, проведал Цезаря, что высказал хозяину свое недовольство и отправился в академию. Уроки возобновились на прошлой неделе, когда ученики вернулись из лагеря в лесу. Потому Тео заметно отстал от учебной программы. — Охрана неплохо усилилась, — подумал парень, увидев четырех человек на входе в академию, что проверяли учеников с помощью какой-то рамки и прибора, считывающего отпечатки пальцев. — Неплохо. Трое на пике завершения и один в начале развития. Тео, как обычно, привлек много внимания к своей персоне. Все же он один из тех, кто выжил в авиакатастрофе. Пройти проверку оказалось несложно. Вступил в рамку, приложил палец к прибору и отправился дальше. «Братан!» — раздался радостный голос Георгия. «Я даже успел соскучиться по нему». Пронеслось в голове Тео. Он не переживал, что Гера или Жанна погибли, или с ними что-либо случилось. Еще в Красноярске он получил полный список погибших. Из их группы пострадал лишь один человек — староста. — Привет! Ты прям сияешь от счастья! И не говори, что я тому виной! — пожав парню руку, подметил Тео. — Ну так это... Засмущался он, глаза забегали, щеки немного покраснели. «Неужели — Неужели? — удивился Волков. — Переспал с Жанной. Тихо спросил он. — Как ты узнал? — ахнул Гера и посмотрел по сторонам, ибо, не дай бог, кто узнает. Жанна его убьет. — Да по тебе все видно! — ухмыльнулся он. — Как умудрился! — Ну, мы встретились после возвращения из лагеря, и оно как-то спонтанно получилось, — ответил парень. — Что ж, поздравляю тебя, точнее, вас обоих. Не обижай ее, она девушка хорошая. Похлопав парня по плечу, сказал Тео и направился к своему учебному месту. Вскоре появилась Жанна. Девушка поздоровалась с Волковым, и они втроем немного поболтали, пока не появилась Анна. Она вошла в аудиторию и, увидев Тео, направилась к нему, но чем ближе подходила, тем меньше в ней оставалось уверенности. — Вань, э привет! — стесняясь, сказала она, пытаясь смотреть Тео в глаза, но каждый раз отводила взгляд. От той холодной и отстраненной девушки не осталось и следа. Ее юбка стала короче. Колготки тоньше и прозрачнее, она даже макияж наложила. — Привет, — кивнул Тео, подмечая изменения в девушке. — Прости, но у меня и так много слишком девушек. — Я так и не поблагодарила тебя. Спасибо, что спас меня. Пробормотала она и убежала. — Ах ты ж кобель! — сдержанно рассмеялась Жанна. «А — А? — удивился Гера и посмотрел на свою девушку. — Ой, все! — махнула она рукой и пошла на свое место. «Вань — Вань! — посмотрев на Тео, спросил недоумевающий парень. «Забей — Забей! — отмахнулся Волков. Вскоре начался урок. Первым делом учитель поздравил Тео, Карданова и Анну с тем, что они выжили, а также выдал им по три балла. Правда, Карданова не было, почему парень отсутствует никому неизвестно, обычно староста выяснял такие моменты. Потом объявил минуту молчания в связи с гибелью Константина старосты группы, но ну и поведал, что нужно выбрать нового. «Два балла разницы, а такая пропасть между нами!» — с печалью в голосе заявил Жора. «Не переживай!» и сажи а, а а улыбнулась жанна и протянула своему парню вилку с куском мяса гера сияя от счастья с удовольствием съел вкуснейшее мясо под каким то необычным соусом в обедах академии всегда есть мясо это своего рода традиция всем выжившим имею в виду настоящих выживших а не то выживание в лесу как было у нас «Всем им временно удвоили количество баллов», — сказала девушка. «Вот оно как!» — удивился фиолетово-волосый. Впрочем, Тео тоже был удивлен и даже немного расстроился. Он-то думал, что теперь каждый раз будет получать такой шикарный обед. Количество еды в нем было в полтора раза больше, чем у Геры, за счет разнообразия блюд. Качество и вкус тоже были на высоте. «Кстати, по академии ходит слух, что ты пробудился!» Изобразив синячий взгляд, как бы невзначай проговорил парень. — Так и есть, — кивнул Тео. — Как поем, пойду проверять свою стадию. — Охренеть! — Чур, я с тобой! — воскликнул фиолетово-волосый. — И я! — улыбнулась Жанна. — Как хотите! — ответил парень, которого отвлекали от вкуснейшей еды. Все же поужинал, да и позавтракал он не очень, Ольги же нет, а тут такой пир. Как он и говорил, после еды Тео с компанией отправились в административное здание, где можно было пройти тесты на одаренность. Их было два. Бесплатный на определение стадии и довольно дорогой на определение ранга. Он был не совсем точный и мог ошибаться на 1-2 ранга, но более точные стоили баснословных денег, которых у академии не было. Бесплатный же мог указать лишь стадию и примерное положение, вроде как «начало» — 1-3, «середина» — 4-6, «конец» — 6-9, «пик» — 10. А обычно этого было достаточно для большинства студентов. Им Тео и воспользовался. «Положите руку в это устройство», — произнес проверяющий и, обработав руку парня специальным раствором, указал на прибор, похожим на вафельницу. Тео сделал, как его просили, и прибор закрыли, плотно придавив руку парня. «Теперь выпустите к энергию, чем больше, тем точнее будет результат», — сказал проверяющий. У Тео в кармане было ядро одного из монстров, убитых им в тайге. Монстр был в середине становления. Парень специально взял это ядро, чтобы добавить неразберихи в свои показатели. Все же он в теории может быть как в начале, так и на пике. Точность-то низкая. — Отлично, еще немного, — бормотал проверяющий. Тео с помощью манны направлял покров в ядро, преобразуя его в безатрибутную к энергию. И также с помощью ядра и манны управлял ею. Она не была агрессивна к его манне, потому криво косо, но он мог ею пользоваться. По крайней мере, покрыть руку к энергии у него вышло. — Готово. Сейчас я скажу ваш результат, — освобождая парня из вафельницы, сказал проверяющий. Гера и Жанна затаили дыхание как и человек от Академии, что следил за проверкой, дабы убедиться, что все прошло как надо. Мужчина в белом халате сел за компьютер и принялся анализировать данные. Это было больше похоже на кардиограмму, потому как никто, кроме него, не мог понять, что там. — Могу сказать точно, что вы в стадии становления, — заявил мужчина. — Братан, ты офигенно крут! Воскликнул Гера, а Жанна закивала. Обычно люди к 20-21 году добиваются до этой стадии, а Тео всего 18. А более точно? Простите, система предполагает все варианты. Вы можете быть как в начале, так и на пике. Тут нужен более точный прибор, добавил мужчина. Спасибо, мне пока и этого хватит. Улыбнувшись, ответил Волков. — Поздравляю вас, господин Волков, у вас хороший результат, — широко улыбаясь, сказал наблюдатель от Академии. Это был бледнокожий старик с желтыми волосами. — После новогодних каникул начнутся отборочные на Северные игры. Я уполномочен предложить вам участвовать от имени нашей Академии. — Я и так собирался участвовать. Но если я буду выступать от Академии, то и команда у меня будет лишь из тех, кто учится в Академии. Посмотрев на старика, спросил парень. — Так и есть, — кивнул он. — У вас уже есть люди в вашу команду? — Возможно, но я еще не уверен, — ответил Тео. Он не знал, на что способны его девчата. Смогут ли они постоять за себя или будут балластом? — Если вы имеете в виду третий курс и Власову, то, с вашего позволения, я могу уточнить у их родов, каковы их планы на игру. — Попробуйте. Но там не только эти две. — криво улыбнулся парень. — Брать на эту опасную игру четырех женщин не входило в его планы. Но ведь и не откажешь. Он уже дал слово, что сам будет проверять, достойны они или нет. А когда он будет проверять? Останется ли время на поиск другой команды? Вопросов было много. — Понял, я переговорю с ними, — кивнул старик и улыбнулся. — В случае вашего и их согласия вы, как участники, будете получать некие преференции. Последнее заинтересовало парня, но не настолько сильно, чтобы менять планы. Далее. Парня официально зарегистрировали как одаренного. Академия сама подаст документы в канцелярию, и вскоре Тео выдадут сертификат. Они даже не требовали рассказать о том, как он пробудился и прочее. Им хватило обычного теста и того, что Волков — потенциальный участник «Северных игр».